Глава 9. Феалка, командующая армией. Пока я создавал одну армию, вспомнил про другую. Пусть Лалита с ректором готовятся к битве, а мне стоит посмотреть на тех, кто давно борется. Растрамошил королеву Пустыши и, вложив в её голову навязчивую идею, я отправился на другой конец вселенной проведать Феалку. Звали её когда-то в Просе. Ума не приложу, кем надо быть, чтобы назвать дочку Фроси. Хорошо то хоть не хрюша. В Новом мире она решила сменить имя. Это было понятно. Я приготовился к чему угодно, но она обзвала себя Фиалкой, чем привела в восторг принца Винта, прозвавшего её сероглазой фиалочкой и таскавшего её с собой повсюду, как настоящее чудо. Даже на войну с гоблинами затащил. А она что? Она в разведку сходила. Теперь принц лежал в лазарете с тяжёлым ранением в живот. Ялка героически дотащил его до лагеря, а теперь считала своим долгом продолжить его дело, пока принц в лазарете. "Я обязана сражаться", говорила она. "Я должна отомстить тем, кто его ранил. Соберите совет. Я должна возглавить армию ради моего возлюбленного". Тот факт, что он лежал едва живой, потому что она сама пошла в разведку и её пришлось спасать, явно не учитывался. Что ж, ничего удивительного, избранные они такие, всё добро и зло вершится ради них. И это не шутка, как хранитель всего этого безобразия, говорю. К тому моменту, как я пришел, жаркий спор вокруг прав попаданки разгорался новым пламенем. Я даже удивился, что ни один из датчиков не поднял тревогу и не вызвал меня к ней. На всякий случай проверил планшет и показатели. Вдруг я пропустил вызов. Нет, никаких сигналов не было. Проверил ее параметры. Фиалочку ничего не беспокоило. Вот же цветочная душа. Жених при смерти. Лагерь почти окружён, а она совершенно спокойно уверена, что всё будет хорошо. Даже больше того, убеждена, что всё будет хорошо именно благодаря ей. Я приношу удачу этому миру. Мне не может не повести, говорила она уверенно советнику принца. Вы же сами знаете, что я права. Если армию возглавлю я, мы непременно победим. Советник от подобного заявления только побледнел, до да так, что его бледность не прошла до сих пор. Мы не можем доверить подобное дело необразованной, совершенно неподготовленной женщине, кричал один из генералов, стуча кулаком по столу. Это неслыхано. Я не хочу даже это обсуждать. "Да?" удивилась Фиалка. "Позвольте спросить, шрамы на вашем лице оставили гоблины?" мужчина с усмешкой нахмурившись спросил. "Какой это имеет значение? Как же?" со смехом спросила Фиалка. «Вот у вас все лицо в шрамах, а я побывала в их логове и оставалась совершенно невредима. Разве что коленку отцарапала. Хотите, покажу?» Она полезла было под стол, намереваясь задрать юбку и показать всем свою царапину. Но белое от волнения советника ожил, отвлекая ее. «Никто не спорит, что вы удачливее нас, госпожа. Вот только мы же не можем просто назвать вас главнокомандующим. Быть может, вы просто постоите с нами рядом, как избранная, и принесете удачу?» «Это так не работает». Отрезала фиалка, качая головой. «Я должна командовать всем». Далось ей это командование, честное слово. Я смотрю за этим, и злости не хватает. Зачем возглавлять армию? Пойди, махни рукой, вызови луч света, снеси пол армии и подожди, пока вояки уничтожат вторую половину. Это бы всех устроило, но нет. Видимо, я зря этот самый луч света придумывал и создавал. Ей его мало. «Да как вы сможете командовать-то?» С ужасом спросил молодой секретарь. Ему было положено молчать и вести записи о собрании, но даже он чувствовал себя безумным от всего, что здесь происходило. Я играла на своей родине в стратегии. Отряд туда, отряд сюда, ничего сложного. У меня на родине говорят, что новичкам во всём везёт. Пожала плечами фиалка и тут же ткнула пальцем в секретаря. А вот ты молодец, смелый. Люблю смелых. Так что будешь моим личным стражем на время командования. Но я писарь, а не воин. прошептал взволнованно парень, не понимая, как так вышло, что он вообще открыл свой рот. Это никакого значения не имеет. Новичок, ничего в войне не знаешь. Я тебя не убила от гнева, и генералы ещё не убили, значит, везучий, подходит. Мне показалось, что парень попытался превратиться в лужицу и осторожно вытечь прочь отсюда. Мне и самому хотелось так поступить, только я заранее знал, что это невозможно. Да и именно я право не имела всё до избежать. В конце концов, именно ей и есть удача, на которую она так полагалась. И ещё возражения есть? спросила она, покачивая туфельку на собственной ноге, демонстрируя голую ногу. Если нет, то? Что значит то? перебил её всё тот же недовольный генерал с лицом, изрезанным шрамами. Это недопустимо. Принц бы никогда не позволил. Давайте у него и спросим? обрадовалась пьялка и тут же вскочила, словно речни шла о тяжело раненом. Пусть он скажет вам, что я права, я вздохнул. Принц такого совсем не мог сказать, а я помогать ему не собирался. Должна же здесь быть хоть какая-то доля благоразумия. Скучным серым наблюдателем я поплёлся за военным советом в лазарет. Воины ругались, генералы скидывали руки к небу и заявляли, что эта женщина безумна, что мир на грани краха, что упустив сегодня, они непременно проиграют завтра. Что ж, Если бы не было меня, наверное, так бы все и было, но я-то знал, кто победит в этой войне, чтобы гоблины не придумали. «На кону мои деньги, и их я никому не собираюсь уступать!» «Любимый!» — крикнула фиалка и бросилась с кровати принца. «Как хорошо, что ты очнулся!» Он посмотрел на нее нежным влюбленным взглядом, поймал ее руку и ласково сжал пальцы. «Фиалочка моя, девочка моя, ты в порядке?» Он так бредил, что даже не мог вспомнить, что уже видел ее после вчерашней стычки. «Да, мой хороший, я только коленку поцарапала. Хочешь, покажу?» «Покажи, моя хорошая», — устало прошатал принц. Она задрала юбку и показала, наконец, колено с мелкой царапиной. «Эх, а ведь мне за это штраф платить». Она словно знает об этом право слова и специально напоминает, чтобы на этот раз я не ошибся. «Я хочу отомстить за тебя», — шепчет она, пока принц гладит кожу вокруг царапины. возглавить армию, пойти в бой и разбить гоблинов окончательно. Я везучая, мне обязательно повезёт. Только разреши мне взять твой меч, занят твоё место и победить от твоего имени. Конечно, дорогая, делай что хочешь. Он привлёк её к себе, поцеловал в раненую коленку и тут же болезненно застонал. Я не успел даже испугаться и осознать, что случилось, автоматически выхватил планшет, поймал его камерой и снова подлатал его здоровье. Его смертельные раны должны были излечиться через 2 дня. Лечить его быстрее мне не позволяли настройки минимальной логики, а обходить их мне было совестно. Впрочем, с Феалки, наверное, надо было это сделать. "Выступаем немедленно", воскликнула она и ткнула на секретаря. "Неси мой меч, готовь коня, живо". Видимо, она хотела доказать мне, что я во всём просчитался. Шикнув, я осознал, что с принцем спорить не будут, и скоро моя попаданка в роли главнокомандующего возьмёт меч, изле, конечно, поднимет и пойдёт в бой на гоблинов. Теперь самое время с воплем ужаса носиться по комнате и звать на помощь. У меня, кажется, большие проблемы. Как я всё это буду исправлять? Остановился, выдохнул и вспомнил одно из главных правил хранителя. Если враг не может быть уничтожен в бою, его надо уничтожить до боя, чтобы и следа не осталось. Я проверил настройки количества своих спецбаллов, позволяющих нарушать все возможные и невозможные законы. Они доставались мне по особой системе всякий раз, когда я выкручивался в сложной ситуации своими силами. Теперь же ситуация была явно упущена, и в этом была моя вина. Не досмотрел, не уследил. Уменьшаю счёт вдвое, не уменьшаю численность гоблинов в 10 раз и понимаю, что этого мало, вздыхая и с ужасом повторяю операцию. Ноль спецбаллов. хучше из того, что я могу увидеть на планшете, но мне приходится смиренно закрывать золотые спецвкладки. Год работы, а вместо особых чудес стирание гоблинов как ненужные файлы. Золотые маленькие корректоры быстро выполнили мой запрос до да так, что это никого не удивило. Мелко и муторно, но зато премия не пострадает. Заприте в себе огорчаться, я поднялся на холм, чтобы полюбоваться полем битвы. Фиалка вывела армию, и вышел против неё король гоблинов с парой отрядов. Она рукой махнула и снесла их лучом света. «Все, победа!» Ей в ноги кланяются, говорят, что она была во всем права. Один только генерал со шрамами хотел было сказать, что так не бывает. Не должны гоблины исчезать, но я не позволяю ему эту мысль озвучить. Ему остается только недовольно фыркать. «Я решаю проблемы быстро, качественно, надежно. А что не совсем разумно, так это не мои проблемы. Все в рамках должностной инструкции».